Варианты этнических контактов. До сих пор мы рассматривали дробные группы внутри больших этносов, но этим проблема отнюдь не исчерпана. В реальном историческом процессе не наблюдается строго изолированного существования этносов, а имеют место разные варианты этнических контактов, возникающих на территориях, заселенных разными этносами, политически объединенными в полиэтнические государства. При изучении их взаимоотношений можно различить четыре варианта. А. Сосуществование, при котором этносы не смешиваются и не подражают друг другу, заимствуя только технические нововведения. Б. Ассимиляция, то есть поглощение одного этноса другим с полным забвением происхождения и былых традиций. С. Метисация, при которой сохраняются и сочетаются традиции предшествующих этносов и память о предках. Эти вариации обычно бывают нестойкими и существуют за счет пополнения новыми метисами. Д. Слияние, при котором забываются традиции обоих первичных компонентов и рядом с двумя предшествовавшими или вместо них возникает третий, новый этнос. Это, по существу, главный вариант этногенеза. Почему-то он наблюдается реже всех прочих. Проиллюстрируем эту четырехчленную схему наглядными примерами. Вариант А наиболее распространен. Представим себе, что в трамвай входят русский, немец, татарин и грузин. Все принадлежащие к европеоидной расе, одинаково одетые, пообедавшие в одной столовой и с одной и той же газетой под мышкой. Для всех очевидно, что они не идентичны, даже за вычетом индивидуальных особенностей. Сноска. Гумилев. Этногенез и этносфера. Природа. 1970 год. Номер первой страницы. 46-47. Конец сноски. Ну и что же? Как возразил мне однажды один из моих оппонентов, если в этом трамвае не произойдет острого национального инцидента, все четверо спокойно поедут дальше, являя собой пример людей, оторвавшихся от своих этносов. Нет, по нашему мнению, любое изменение ситуации вызовет у этих людей разную реакцию, даже если они будут действовать заодно. Допустим, в трамвае появляется пьяный человек, который начинает некорректно вести себя по отношению к даме. Как будут действовать наши персонажи? Грузин, скорее всего, схватит обидчика за грудки и попытается выбросить его из трамвая. Немец брезгливо сморщится и начнет звать милицию. Русский скажет несколько сакраментальных слов, а татарин предпочтет уклониться от участия в конфликте. Изменение ситуации, которое требует и изменения поведения, делает разницу стереотипов поведения у представителей разных этносов или суперэтносов особенно заметны. И это вполне объяснимо. Все вещи и явления познаются в сочетаниях. Насыпанные рядом сода и лимонная кислота дадут реакцию нейтрализации с бурным шипением только в том случае, если полить их водой. В истории, как в водном растворе, все время идут реакции и нет надежды на то, что это кончится. Даже простое сосуществование разных этносов при сближении их не является нейтральным. Иногда оно просто необходимо. Так, в верховьях Конго Банту и пигмеи живут в симбиозе. Без помощи пигмеев негры не могут ходить по лесу, кроме как по тропкам, а последние без прочистки быстро зарастают. Негр Банту может заблудиться в лесу, как европеец, и погибнуть в 20 метрах от собственного дома, а пигмеем. Нужны ножи, посуды и прочие предметы обихода. Для этих двух этносов не схожесть, залог благополучия, на чем изиждется их дружба. Вариант длительного сосуществования при постоянной вражде прекрасно описан Львом Николаевичем Толстым, наблюдавшим стычки гребенских казаков с чеченцами. Но он верно отметил взаимное уважение двух соседних этносов и настороженность казаков к солдатам, которые на Терике были пионерами ассимиляции казаков великороссами. Последнее завершилось в начале XX века. Вариант «Б. Ассимиляция» чаще всего осуществляется методами не столь кровавыми, сколь обидными. Объекту ассимиляции представлена альтернатива – потерять либо совесть, либо жизнь. Спастись от гибели можно путем отказа от всего дорогого и привычного ради того, чтобы превратиться в человека второго сорта среди победителей. Последние тоже мало выигрывают, так как приобретаются племенников лицемерных и, как правило, неполноценных, так как контролировать можно только внешние проявления поведения покоренного этноса, а не его настроение. Англичан в этом убедили в XIX веке ирландцы, испанцев, партизаны Симона Боливара, китайцев Дунгани. Примеров слишком много, но дело ясно. Вариант С, метисация, наблюдается очень часто, но потомство от экзогамных браков либо гибнет в третьем, четвертом поколении, либо распадается на отцовскую и материнскую линии. Например, турки в XVI веке считали, что достаточно произнести формулу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 Сноска. Название «ренегат» в те времена не имело оскорбительного оттенка, и переход на службу к врагу был явлением обыденным. Но если переход в рамках одного суперэтноса даже не считался изменой, то уход к мусульманам лишал «ренегата» былой этнической принадлежности. Как поет в известной оперете «Запорожц за Дунаем» герой, убежавший к туркам, «теперь я турок, не казак». Конец сноски. Некоторые ренегаты были энергичными и полезными людьми, например, француз Кипрелю и грек Хайроддин Барбаросса, но большинство их искали теплого местечка и добывали синекуры через гаремы визирий, наполненные полячками, хорватками, итальянками, гречанками и тому подобное.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 Прилив энородцев калечил стереотип поведения, что сказалось на продажности визирий, подкупности судей, падении боеспособности войска и развале экономики. К началу XIX века Турция стала больным человеком. Анализируя причины столь странного превращения сильного народа в слабый и говоря о роли ренегатов, известный русский востоковед Смирнов в своей диссертации писал, Неужели же кто-нибудь хоть в шутку станет утверждать, что господа Чайковский, Лангевич и там подобные личности из славян, греков, мадьяр, итальянцев и других приняли ислам по убеждению? Без сомнения, никто. А между тем, на долю подобных-то перевертней и выпал жребий воспользоваться плодами доблестных подвигов османского племени.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 Смирнов, Кучебей, Гомерджинский и другие османские писатели XVII века о причинах упадка Турции. Санкт-Петербург, 1873 год, в странице 266-267. Где же решающий фактор? В природе или в гражданском состоянии? Роль?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 И наоборот, развитие классовых противоречий для этногенеза османского этноса играло роль вектора. Сочетание же этнических и социальных процессов в одном регионе оказалось фактором антропогенной ломки ландшафтов некогда богатейших стран мира, в древности именовавшихся странами благодатного полумесяца. Завоевание Селима I в XVI веке отдали в руки османских султанов Сирию, Палестину, Египет, Месопотамию, где интенсивное земледелие еще в третьем тысячелетии до нашей эры преобразило первозданный ландшафт. Шумеры в низовьях тигра и ефрата отделили воду от суши, и созданную ими страну современники называли Эдем. Аккадийцы построили Вавилон, врата Бога, первый в мире город с миллионным населением, для которого хватало пищи без привоза из дальних стран. Антиохия, а потом Дамаск были большими, веселыми и культурными городами, процветавшими за счет местных ресурсов. Малая Азия кормила огромный Константинополь. Однако культурный ландшафт нуждался в том, чтобы его постоянно поддерживать. Это понимали арабские халифы, покупавшие в Занзибаре рабов для сохранения ирригации в Месопотамии, византийские автократеры специальными эдиктами, укреплявшие мелкое крестьянское хозяйство, как наиболее интенсивное в тех природных условиях, и даже монгольский Ильхан-Газан, Организовавший строительство канала в засушливой части Северного Двуречья. Развал культурных ландшафтов в Передней Азии наступил поздно. В 17-19 веках, во время глубокого мира и упадка Османской империи, так как замученные поборами сирийские, иракские и килийские крестьяне бросали свои участки и искали лучшие доли в прибрежных пиратских городах, где можно было либо легко разбогатеть, либо сложить голову а те, кто оставался дома из-за лени или трусости, запускали ирригацию и превращали страну, некогда богатую и обильную, в пустошь. Начало этого страшного и губительного процесса было видно уже современникам. Французский авантюрист и врач в гвардии Ауренгзеба Франсуа Бернье, наблюдавший аналогичные порядки в Индии под властной великим моголам, в письме Кольберу предрек неминуемое ослабление трех больших мусульманских царств – Индии, Турции и Персии. Причем относительно последний он считал, что упадок будет медленным, так как персидская аристократия – местного происхождения. Сноска. Бернье. История последних политических переворотов в государстве Великого Магола Москва. 1936 год. Конец сноски. И ведь он не сговаривался с Кучебеем Гомюрджинским. Совпадение произошло потому, что два умных человека наблюдали один и тот же процесс, умея делать выводы и прогнозы. И нам приходится согласиться с тем, что при стабильном социальном устройстве в условиях одной и той же формации, но при меняющемся соотношении этнических компонентов в политической системе, государстве. Состояние ландшафта, как чуткий барометр, показывает возникновение или наличие подъемов и упадков, а также периодов стабилизации. Но если так, то у нас нет основания отрицать причину, указанную упомянутыми авторами. Появление в системе новых этнических групп, не связанных с ландшафтами региона и свободных от ограничений экзогамных браков, ибо эти ограничения, поддерживая этническую пестроту региона, ведут к сохранению ландшафтов, вмещающих мелкие этнические группы. Но коль скоро так, то природу и культуру губят свободное общение и свободная любовь. Вывод неожиданный и пугающий, но это перефразированный второй закон Ньютона, что выигрывается в общественной свободе, то теряется при контакте с природой, точнее, с географической средой и собственной физиологией, ибо природа находится и внутри наших тел. Поскольку же аналогичные явления имели место и в Риме, и в Древнем Иране, и во многих других странах, то легко заметить общую закономерность. При наличии эндогамии как этнического барьера процессы шли медленнее и менее мучительно, а ведь для этноса не все равно. Просуществует он 300 лет или 1000, и поэтому замечание Бромлея о стабилизирующей роли эндогамии барьера против инкорпорации является бесспорным. Сноска. брамлей Этнос и эндогамия. Советская этнография. 1969 год. Номер 6. Страницы. 84-91. Конец сноски. Опыт интерпретации. Попробуем интерпретировать описанное явление. Есть ли этносы процессы?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 Таков общий механизм нарушения заданной закономерности, но он имеет исключение. Именно неустойчивость исходных ритмов является условием возникновения нового ритма, то есть нового этногенетического инерционного процесса. С чем?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 До второго порядка видно, что северные китайцы по расовым признакам ближе к сяньбийцам и тибетцам, нежели к южным китайцам. Однако внешнее сходство черепных показателей цвета глаз и волос, эпикантуса и прочего для этногенетических процессов значения не имело. Из приведенного примера очевидна и связь этноса с ландшафтом –